«Пойдем», — предложил Джеймс. «Кажется, пахнет дракой». Около одной машины собрались водители автомобилей. Парень в куце, видно с чужого плеча, дохе с развивающимся шерстяным шарфом, стоял на подножке и выкрикивал в морозный воздух. «Если лошадиная челюсть не гарантирует нам прибавки за скорости одного галлона виски на каждый рейс, мы откажемся от доставки тюбингов». «Правильно!» — послышалось из толпы. «У Боба Стрэмса отломили руку, словно она была стеклянная. Отнесем эту руку лошадиной челюсти. Они должны заплатить семье Боба Стрэмса. Нам нужны не тюбинги, а продовольствие. Туннель Сити второй день сидит без виски. Парни!» — возвысил голос человек на подножке. «Забирайте ключи от ваших машин и пойдемте в салон!» Джеймс и Генри стояли поодаль, с интересом прислушиваясь. Толкнув брата, джеймс прошептал. «Кажется, есть на что посмотреть». К автомобилям приближалась группа людей в удобных меховых одеждах и меховых макосинах. Впереди широким шагом шел высокий человек. Один из водителей... Стоявший к нему спиной, не успел посторониться и отлетел в сторону от грубого толчка. Высокий в мехах остановился перед шофером в дыхе. «Эй, в чем дело?» «Садись под ножки!» Человек в дыхе нехотя повиновался. «Добрый вечер, мистер Кандербль. Ненастная погода, не правда ли?» Робко начал он. Я боюсь, что этот вечер не будет добрым для вас. Почему колонна грузовиков до сих пор не ушла в туннель? Если тюбинги запоздают в подводный док на десять минут, я выгоню всех вас в тундру. «Хеллоу! Потише вы, мистер Кандербль!» — крикнул кто-то из задних рядов. Герберт Кандербль быстро обернулся. «Кто это там?» Вы хотите немедленно получить расчет? Да, если вы тотчас же не выполните наших требований. Какие требования? Я выгоню каждого, кто затормозит ход строительства. Выдавайте нам по колонну виски. Устройте похороны Богу Стрэмсу. Платите нам за скорость. Мы отказываемся ехать. Молчать! Крикнул Гэшберт Кандербль, обводя всех холодными серыми глазами. Он говорил резко, отрывисто. После каждого слова из рта его вылетала облачко пара. «Похороны богу Стрэмсу?» «Это не оговорено в договоре. По договору с вашим профсоюзом компания соорудила в Туннель-Сити кладбище, но хоронить никого не обязана». «Вы хотите виски?» «Вы получите виски» но не раньше, чем ускорить перевозку тюбингов, чтобы создать запас материалов, необходимых для строительства. Я приказал доставить сюда виски на самолете, но это будет стоить немного дороже. Вы хотите прибавки за скорость? Вы ничего не получите сверх того, что есть в вашем договоре. Это кабальный договор. Кому он не нравится, тот может немедленно получить расчет. Эх! «Вы, мистер инженер...» Один из шоферов протиснулся вперед. «Вы обманули нас с договором. Мы не обязаны работать как черки. Вы кричите о расчете, а в то же время не заплатите нам ни цента. По договору при увольнении мы можем получить свой заработок только в Нью-Йорке. На какие деньги мы выйдем отсюда? Да и на каких машинах? Вы не позволяете перевозить пассажиров на грузовиках, а сами прекратили движение автобусов. Вы схватили нас за горло. Да, в случае увольнения вы получите ваши деньги только в Нью-Йоркском банке. Вам не нравится здесь? Можете отправляться на все четыре стороны. А как вы намерены передвигаться, это не касается концерна плавающего туннеля? Он не обязан заботиться о комфорте уволенных рабочих. Обратитесь с соответствующим требованием к правительству Соединенных Штатов. Это его обязанность заботиться о всех гражданах. А мы выполняем наш долг только перед своими служащими. Герберт Кандербль взглянул на часы. Если через пять минут автомобили не уйдут в туннель, вы все будете уволены и можете отправляться ко всем чертям. Ваши вещи немедленно будут выброшены из бараков на улицу. Все. Герберт Кандербль повернулся, чтобы уйти. «Не поедем!» — крикнул человек в дахе. «Ребята, бери ключи!» «Стоп! Не с места!» — закричал Герберт Кандербль. В руке у него появился револьвер выхватили револьверы и все сопровождавшие его. «Хеллоу? Тотчас же передайте ключи от автомобилей моим инженерам. Они поведут машины вместо вас. При малейшем сопротивлении пристрелю на месте». Бастующие зашептались. Герберт, Кандербль и инженеры стояли с наведенными на толпу шоферов револьверами. «Попытка взять ключи является грабежом имущества компании!» Продолжал Кандербль, выплевывая слова в морозный воздух. «Каждый вор будет убит на месте! Повторяю это, жду одну минуту!» Джеймс наклонился к Генри и сказал ему на ухо. «Я всадил бы нож в спину этому инженеру! Он хуже хозяина!» для которого выколачивает из нас работу. Посовещавшись, шоферы решили ехать. Нехотя, разбрелись они по своим машинам. Воздух огласился треском, и длинные автомобили, груженные стальными изогнутыми плетьми, один за другим стали спускаться вниз. Генри и Джеймс видели, как первый грузовик скрылся в отверстии подводного плавающего туннеля. «А вот и мой бас», — сказал Кенри. «Ребята уже заняли места. Вон Сэм машет мне рукой. Я должен идти, Джеймс». Большой красный пассажирский автобус поджидал рабочих, чтобы следом за отправленными тюбингами отвезти их в подводный док. До окончания железной дороги Бильта сообщение с доком производилось исключительно автомобилями. Электротехник Сэм высунулся из автобуса и позвал Генри. Генри подбежал к машине. «Ты видел?» — спросил он Сэма. всё видел», — сказал тот тихо. «Мы не должны выступать отдельными группами. Нужно действовать организованно».